Глава 51. У матушки Ангелины на сухой речке. Постройка кельи, разрубленная нога, исцеление освященным маслом, кончина старца Серафима. Пока брат гостил у отца Серафима, подошел праздник святого пророка Илии. И Василий получил выходной. Рано утром он повел брата в один потаенный лесной уголок, найденный в былое время, и весьма удобной для пустынно-жительства. Территория верхних барган Сухой речки и нижних барган была в ведении двух лесников. За одним числился верхний барганский лесоучасток, а за другим Сухая речка и нижние барганы. Место, куда они шли, находилось близ нижних барган, примерно в шести или шести с половиной километрах от кельи старца, но только не вглубь гор, а в сторону Георгиевки. Через полчаса они вышли на поляну Сухая речка. Перед ними раскинулся обширный огород. Василий, подойдя к близстоящей келье, прочитал молитву. Изнутри послышалось аминь. Он отворил дверь и вошел вместе с пчеловодом. Там они увидели пожилую женщину и двух молодых парней. Василий прочитал «Достойно есть» и сказал «Поздравляем вас, матушка Ангелина и хлопцев, с праздником святого славного пророка илии «Поздравляем и мы вас», — ответила она, зажигая лампаду. Женщина расспросила Василия о самочувствии отца Серафима, и вскоре путники, покинув ее келью, продолжали спуск по той же узкой тропе среди зарослей самшитника. Брат поинтересовался, у кого они были, и услышал такую историю. Несколько лет назад один русский пчеловод из Сухуми завез на сухую речку ульи с пчелами и нанял Ангелину сторожить их. Она взяла с собой сына и поселилась здесь, а потом летом, во избежание всевозможных искушений, пригласила к себе своего родственника, хотевшего жить по-монашески, и они стали подвязаться втроём. Через два года пчеловод увидел, что пасека не оправдала его расчетов и решил все ульи увести обратно в город. Ангелина не пожелала уехать с сухой речки и осталась. Вот так и живут они в этой пустыне, исполняя по возможности молитвенные правила прежде живших на этом месте отцов. В это время сверкнула молния. Загремел гром, через две-три минуты стал накрапывать дождик. Василий сказал «Ильин день без грозы не бывает». Они ускорили шаг и через 20-30 минут пришли на место. Брат окинул беглым взглядом небольшой клочок земли, сплошь заросшей рододендроном и самшитом. Вокруг росло множество каштанов средней толщины, пригодных для постройки кельи. Неневдалеке у подножия горы бил источник. Брату очень понравилась эта укромная равнинка, расположенная, как говорил Василий, не далее 13 километров от селения чины возле которого пролегла основная дорога, и ходить туда можно было, далеко минуя Георгиевку. Не теряя понапрасну времени, пчеловод на другой же день отправился в Сухуми. Там он взял палатку, которая хранилась в доме знакомых, прихватил с собой рулон толи и еще кое-что необходимое, а на следующий день утром сел в автобус и возвратился к селу Чины. Не доезжая до остановки, вышел и уже знакомым путем пошел в пустыньку. Пришел уже к вечеру, поспешно поставил палатку, собрал дрова и разжег большой костер для защиты от медведя. Поддерживая огонь, всю ночь просидел у костра. Чуть свет ни медля, ни минуты пошел на верхние барганы и взял у Василия плотницкий инструмент. На обратном пути зашел на сухую речку. Там ему дали лом, кирку и две лопаты. И вот началась расчистка площадки для кельи. Спешная и тяжелая работа. Рано утром, когда на лесоучастке не могло еще быть лесника, он валил каштаны и распиливал на отрезки нужного размера. Осторожно сдирал с них кору и клал ее на землю штабелем крест-накрест, чтобы она не коробилась. Толстые баланы ранним утром раскалывал пополам, и потом работал легкими ударами топора, чтобы не услышал лесник. Дело успешно продвигалось. Однажды неожиданно начался сильный дождь. Брат в торопях схватил в руки весь плотницкий инструмент и забежал с ним в палатку. Вдруг каким-то странным образом топор вырвался из руки и упал лезвием на правую ногу. Сквозь разрубленное место из сапога полилась кровь. Пчеловод быстро разулся пищем перетянул ногу ниже колена шнуром, лег на спину и поднял ступню вверх. Через несколько минут кровотечение приостановилось. Пустынник разорвал полотенце, забинтовал им рану и слегка ослабил шнур. Кровь стала просачиваться сквозь повязку, но вскоре свернулась. Раненый вышел из палатки, отпилил себе палку и смастерил из нее костыль, намереваясь на завтра дойти до дороги и уехать в городскую больницу». До этого случая брат ежевечерний разжигал вблизи палатки огромный костер из толстых чурбаков, и они, не затухая, горели до самого рассвета. Но в тот вечер боль в ноге лишила его такой возможности, и он лег спать без костра. Ночью проснулся от близкого шума. В нескольких шагах от палатки медведь ворочал коряги. Превозмогая боль, пчеловод отыскал ощупью топор, взял в руку и вышел наружу. Вокруг была непроглядная тьма. Медведь спокойно продолжал свое занятие. Брат крикнул во весь лес и стал хлопать в ладоши. Прислушался вокруг тишина. Постояв несколько минут, зашел в палатку, сел на лежанку и просидел до рассвета, ни разу не услышав ни малейшего шороха. Когда рассвело, брат начал развязывать повязку, с болью отрывая от рассеченного места присохшие полотенце. В глубокой ране, раскрывшейся до самой кости, виднелось перерубленное сухожилие большого пальца. Он не двигался, положение казалось безнадежным. О задуманном путешествии нечего было и думать. Брата объяла паника. Что делать? Как быть? При всем желании он не в силах был самостоятельно дойти не только до дороги, но даже до келья отца Серафима. «Ах, если бы мне сейчас хотя бы несколько капель освещенного масла!» С грустью подумал пчеловод. И вдруг его осенила спасительная мысль. «Можно самому сделать освещенное масло, имея святую воду!» Он налил в бутылку с оливковым маслом святой воды, обильно намочил им оторванную от полотенца тряпицу и капнул несколько капель в рану. Потом наложил на нее тряпочку и обвязал ногу полотенцем. Прошло не более получаса, и боль в ноге прекратилась. Жесткость в ране смягчилась, сустав ступни стал безболезненно сгибаться и разгибаться. Брат взял костыль и, слегка опираясь на него, вышел из палатки. Немного походил, разрабатывая ступню, а затем решил взглянуть на то место, где медведь ворочал коряги. Придя туда, он убедился, что ночью здесь действительно хозяйничал косолапой. Медведь, по всей вероятности, ни о чем не подозревая, преспокойно отыскивал и ел улиток. Когда же испугавшийся пустынник закричал страшным голосом и стал хлопать в ладоши, зверь с перепугу столько нагадил, что этому нельзя было не подивиться. Ближе к вечеру, как и всегда, брат заготовил дров и разжег костер. Зашел в палатку, развязал повязку, обильно помазал освещенным маслом рану и лег спать. Поднявшись утром с лежанки, надел на левую ногу сапог, а правую замотал портянками, натянул на нее целлофановый кулек и пошел на свою обычную работу, не чувствуя боли в ноге. Как и в минувшие дни, так же пилил, тесал, подымал с земли и носил на плече тяжелые плахи и столбы, продолжая строить келью, как будто ничего особенного не произошло. Чудеса случаются и в наши дни, — но только мы по своему маловерию не замечаем их. Постепенно рана без малейшего загноения стала заживать и вскоре совсем исчезла. Срослось и сухожилие. Палец, как и прежде, свободно сгибался и разгибался. Установив каркас келья, брат набил по стропилам прожилины и накрыл крышу заранее приготовленными пластинами каштановой коры. Сверху покрыл их толью, а затем сделал потолочное перекрытие. После этого перебрался из палатки на чердак и костры на ночь уже не разжигал. Медведь теперь был не страшен. За 40 дней пчеловод закончил основную работу, построил келью и дровяник под отдельной крышей. Вскоре он отправился в город, чтобы привезти оттуда книги, иконы, свечи, ладан, лампадку, а также кухонную и хозяйственную утварь, В Сухуме пришлось задержаться больше недели. В это время на 103 году жизни отошел к Господу старец Серафим. Василий пришел к брату, но в келье его не застал. Тогда он добрался до Сухой речки и попросил Ангелину и двух братьев помочь ему похоронить старца. Почивший в Бозе отшельник сделал себе гроб еще 40 лет назад. Давным-давно он вырыл и собственную могилу. Здесь его и похоронили.